в Министерстве внутренних дел «Ля Бурдоне», взвывавший в 1815 году к заслонам оковом палачам. В «Джурналь де де Батт» новое правительство характеризуется следующим образом. «Коблинц, Ватерло, 1815 Хоть выдавливаете, хоть выкручиваете это министерство, все равно не выжмите ничего, кроме унижений, несчастья и опасностей. Директор газеты Бертен осужден на 6 месяцев тюрьмы, но признан невиновным апелляционным судом. Гью Гой двух месяцев не затратил на Эрнани. Понадобилась весь авторитет Тейлора, чтобы начать репетиции в начале октября. Дело в том, что после Генриха III актеры комедии «Францесс» весьма настороженно относились к этому нашествию варваров. Романтики могли рассчитывать лишь на поддержку старого Жоани и на доброжелательный нейтралитет Фермена. Мишло же их ненавидит. А в ласках, растачаемых нам мадемуазель Марс, всегда чувствовались мысленные оговорки изнасилованной женщины. Гего, хотя и не был негром, имел с нею такие же трудности, как и Александр. И в вечер премьеры Эрнани знаменитую фразу «Вы горды, мой благородный лев» она заменила более банальной собственного изготовления. «Вы, сударь, благородные горды». Поскольку Христина Броле не имела никакого успеха, а Христина Сулье должна была пойти в Адеоне, Александр просит о включении своей в программу театра Франце у его директора, совершеннейшего мулата, с печальными глазами и желтой кровью, имя которого я забыл. «Не доверяйте уродливым и желчным людям». От Александра потребовали чтение его второй версии перед комитетом. Он отказывается, так как с изменениями или без оных труд его был уже принят. На премьеру Сулье 13 октября он не идет. Друг и соперник его не приглашает. Но это не спасает его пьесу от провала, от которого она уже не оправится. Директор Адеона Горель Предлагает Александру сыграть его Христину с теми же актерами, в числе которых мадемуазель Жорж, которые были заняты в почившей пьесе Сулье. Нельзя отказать этому Горелию в деликатности. Пусть вас не тревожит мысль, что вы губите пьесу друга. Вчера она умерла своей смертью. Александр переправляет это послание Сулье с припиской «Дорогой Фредерик, прочти это письмо. такой же разбойник твой друг Горель?» Ответ гласил мой дорогой Дюма, «Горель мне не друг, он директор. Горель не разбойник, он спекулянт. Сам бы я не сделал то, что делает он, но ему бы посоветовал сделать то же самое. Собери все, что осталось от моей Христины, должен тебя предупредить, что этого много. Брось все в первую же попавшуюся мусорную корзину и пусть играет твою те времена умели поступать красиво. В том же октябре 1829 года он готовится к новой битве в связи с тем, что в «Комедии францесс» собирается играть «Отелло не дюси», а Шекспира в переводе Альфреда да Виньи. Александру и Гюго по 27 лет, Виньи 32. Мы видим, что все эти разрушители очень молоды, и что революционные поэты сильно смахивали на трех генералов революции, о которых я как будто уже говорил, и которые командовали армией Нассамбре и Моаси, имея 70 лет на троих. Это кошмар сой мой отец. Между тем, бывший капитан и будущий автор Неволи и величие солдата.